Приемник без кошелька и иностранец с кошельком. В русской истории приемниками становились по-разному. Иногда захватывая власть и силой, но непременно, опираясь на патриотические лозунги. Даже если за спиной патриота откровенно маячил иностранец с толстым кошельком. Переворот 1741 года, что привёл на русский престол дочь Петра Елизавету, типичный тому пример. Захват власти прошёл под ликующие крики толпы. Долой немцев! Радовались аресту людей с немецкими фамилиями и равнодушно взирали на арест младенца императора Иоанна Антоновича, назначенного вместе с регентом Бероном на российское хозяйство перед смертью Анны Иоанновны. Бюрона сбросили незадолго до того, а теперь настала очередь молоденца. На знамёне переворота его организаторы начертали слова о защите национального достоинства, а сама Елизавета Петровна в день мятежа играла роль орлеанской девы, освободительницы от иностранного ига. Вот как описывает арест императора Николай Костомаров. Он спал в колыбельке Гренадеры остановились перед ним, потому что Цасаревна не приказывала его будить, прежде чем он сам не проснётся. Но ребёнок скоро проснулся. Елизавета Петровна понесла его к Оксане. Народ толпами бежал за новой государыней и кричал: "Ура!". Ребёнок, услышав весёлые крики, развеселился сам, подпрыгивал на руках у Елизаветы и махал ручонками. "Бедняжка", сказала государыня. Ты не знаешь, зачем это кричит народ. Он радуется, что ты лишился короны. Звучит даже трогательно. Если, конечно, не знать, что этот младенец Аристант, железная маска русской истории, сначала долго гнил в темнице, а затем уже при Екатерине II был убит при попытке его освобождения. Между тем Поначалу казалось, что судьба младенца и его матери, правительницы Анны Леопольдовны, и всей остальной Бран슈вейгской фамилии будет не такой уж тяжёлой. В первом царском манифесте, появившемся сразу после переворота, говорилось о том, что по своей природной милости императрица Елизавета решила всю Бран슈вейгскую семью с надлежащую им честью выпроводить из России за границу. И ещё не успели высохнуть чернила, как возникли сомнения в верности принятого решения. Поэтому караулу, сопровождавшему изгнанников до границы, секретно повелели ехать очень медленно. По некоторым свидетельствам, свою негативную роль здесь сыграл активный участник переворота французский посланник Деляшетарди. На прямой вопрос Елизаветы, что делать с ребёнком, он ответил: "Надо употребить все меры, чтобы уничтожить даже следы царствования Иоана". Что и было в конечном итоге сделано. В ночь переворота в Петербурге выспались немногие. Слова Елизаветы: "И я, и вы, все много натерпелись от немцев, и народ наш много терпит от них. Освободимся от наших мучителей. Послужите мне, как служили отцу моему, потонули в восторженном рёве толпы". Возбуждённые гвардейцы требовали немедленного изгнания из России всех немцев, но Елизавета Петровна лишь убрала ряд одиозных фигур, не больше. Кои кому этого показалось мало, и они попытались разделаться с немцами самостоятельно. Например, в русском лагере под Выборгом вспыхнул даже бунт против немцев, но он был подавлен благодаря решительности командования. Генерал Кейт схватил первого попавшегося бунтовщика и приказал его немедленно расстрелять. В Петербурге, в свою очередь, то и дело возникали стычки между русскими гвардейцами и немецкими офицерами, которых в этот период не раз избивали. Елизавета виноватых жюрила, но и только. Она знала, кому обязана своим успехом. В разгар этого националистического угара мало кто задумывался о том, какие силы стояли за переворотом. Если бы русские патриоты знали о той роли, что играли в событиях француз Листок, личный врач Елизаветы Петровны, французский посланник и шведы, то восторги на улицах наверняка были бы более умеренными. В молодости Елизавета была чрезвычайно обаятельной. Китайский посол восхищался её красотой, французы умением танцевать минуэт и знанием их родного языка. Иностранцы находили в ней сходство с француженкой. Саксонский агент Лефорт оставил о молодой Елизавете следующую запись: "Всегда легка на подъём, она как будто создана для Франции и любит лишь блеск остроумия". Русские патриоты видели в ней не французское, а исключительно национальное Не обращая ни малейшего внимания на заграничный минуэт, они восхищались тем, как дочь Петра лихо отплясывает в сарафане русскую. К тому же, Елизавета периодически ходила в народ, чаще всего к солдатам, где участвовала в крещении новорождённых и щедро, несмотря на свои скудные тогда средства, одаривала их родителей. Каждое из таких появлений в солдатской и гвардейской среде обрастало дополнительными и благожелательными для цесаревных слухами. Заслуженно ли или незаслуженно, хотела ли Елизавета того или не хотела, но она в конце концов стала своего рода знаменем русских патриотов, возложивших на её кокетливые и очень ненадежные плечи всю надежду на новый прорыв России вперёд. Одним из главных заговорщиков являлся самый близкий в то время к Елизавете человек врач Иоганн Герман Листок. Он происходил из старинной дворянской французской семьи. Ещё в 1713 году Листок прибыл в Петербург в качестве лекаря из Германии, куда перебрались его родители и какое-то время пользовался расположением Петра I. Затем, однако, за скандальную любовную интригу Листока сослали в Казань. В Петербург он вернулся благодаря Екатерине I, предложившей ему должность личного врача своей дочери. Это был человек предприимчивый, умный и безмерно циничный. Высокая политика его интересовала мало, а вот деньги, что крутились вокруг этой политики, до чрезвычайности. Он играл в переворот не ради Елизаветы, а ради самого себя, рассчитывая на роль серого кардинала при императрице. Не менее важным действующим лицом можно считать и Жака Иохима Тротти, маркиза де ле Шеттерди. Здесь уже доминировали политические интересы, хотя чистоплотностью не отличался и он. Известно, что немалую часть денег, поступивших из Парижа на подкуп русских чиновников, маркиз Клау в свой собственный карман. Роль Шатёрди в перевороте всегда вызывала немало споров. С точки зрения одних исследователей, он наряду с листоком весь переворот организовал и осуществил. С точки зрения других, французский посол не причастен непосредственно к самому перевороту, хотя и готовил для него почву. Наконец, по мнению третьих, всю деятельность Шетарди в России в этот период следует рассматривать как личную инициативу дипломата, но не как реализацию планов официального Парижа. В день переворота Шытарди действительно не ездил в санях с русскими гвардейцами арестовывать представителей прежней власти. Он всё-таки был послом иностранной державы. Но вот взрыхлял почву для переворота посланник очень энергично, а французские деньги сыграли немалую роль в создании необходимого настроя среди гвардейцев. Что же касается дискуссии о том, насколько самостоятельно действовал Ульшаторди, это вопрос сложный. В дипломатии всегда имеется надводная и подводная часть айсберга. К тому же, сама информационная оторванность послов от своих стран в те времена предполагала, что, выполняя согласованную со своим дипломатическим ведомством стратегическую задачу, посланник в конкретных действиях полагается уже на свой опыт, чутьё и умение импровизировать. Ситуация в России менялась в этот период столь быстро, что на согласование каких-то конкретных шагов уж и tardi просто не было времени. Хорошо известно, что Франция, зная об очевидных симпатиях Елизаветы ко всему французскому, делала ставку именно на неё, надеясь повернуть Россию после её вцарения в сторону Парижа и подорвать уже традиционный русско-австрийский союз. Есть достоверная информация о том, что Шытарди многократно беседовал с Елизаветой на эту тему и склонял её к перевороту. Известно, что когда Шытарди получил от своего правительства 2000 червонцев, значительная часть этих денег была направлена в гвардейские казармы для раздачи там подарков от имени цесаревны. За счёт этих денег и удалось сформировать первый ударный отряд гвардейцев, готовых, по их словам, идти за матушку Елизавету Петровну хоть в огонь, хоть в воду. Известно также, что Шетарди в канун переворота активно контактировал и со шведским посланником в России Нолкиным. Именно в ходе этих бесед и возникла идея о том, что шведские войска, воспользовавшись неразберихой в Петербурге, могут начать боевые действия против русских. Истинной целью операции был, естественно, пересмотр результатов ништатского мира, но войну можно было начать и под более благородным предлогом, то есть для поддержки притязаний Елизаветы на русский престол. Никакого письменного обязательства от Елизаветы в обмен на шведскую поддержку Нолькин так и не получил. Хотя, судя по его намёкам, что-то она ему на словах действительно обещала. Только вот что. При всей своей ветренности, Елизавета Петровна тем не менее отлично понимала, что любая попытка дочери Петра отдать швецам земли, завоёванные отцом, была бы для её престижа самоубийственной. В свою очередь, Елизавета считала, что иностранные партнёры делают далеко не всё, что могут. Претензии касались и вопроса финансирования переворота, и гласной международной поддержки. Шведы уже вторглись в Россию, но при этом не высказались в пользу Елизаветы. Претензии были услышаны. Денег заговорщикам подбросили ещё, а шведы наконец выпустили официальный манифест, где объявляли себя защитниками прав Елизаветы Петровны. В истории, впрочем, бытует и другая версия. На предложение шведов, согласно этой уже сугубо патриотической версии, дочь Петра сразу же ответила: "Лучше я не буду никогда царствовать, чем куплю корону такой ценой". И это возможно. Что же касается шведского манифеста, то он, судя по всему, действительно являлся лишь дымовой завесой, пропагандистским прикрытием военной операции против России. Нельзя сказать, что действия заговорщиков остались незамеченными. Правительницу Анну Леопольдовну пытались предать речи многие. Одним из первых почувствовал беспокойство мастер интриги Остерман, который и приехал со своими тревогами к Крегеншу да заявила, что всё это сплетни, что Елизавета и её подруга и не способны на интригу. Вместо серьёзного разговора о Стермано предложили внимательно рассмотреть платья, сшитые для маленького императора Иоанна Антоновича. Информация о готовящемся перевороте шла и из иностранных источников. На эту тему с правительницей пытался беседовать, например, польско-саксонский посланник Линар. Результат был такой же, что и в случае с Остерманом. Бурю предчувствовал даже недалёкий супруг Анны Леопольдовны, генералиссимус Антон Ульрих, и он несколько раз обращал внимание на хмурые взоры гвардейцев. В ночь переворота муж безуспешно пытался убедить жену выставить дополнительную охрану из верных ему солдат. Оптимизм Анны Леопольдовны не был столь уж наивным, как может показаться на первый взгляд. Она хорошо знала характер Елизаветы. Елизавета Петровна действительно, несмотря на все приготовления, колебалась, но рядом оказался Листок. А вот его энергию и предприимчивость Анна Леопольдовна в своих расчётах не предусмотрела. 24 ноября француз явился к Елизавете с двумя рисунками в руке. На одном цесаревна была изображена с короной на голове, на другом в монашеской рясе. Листок поставил вопрос ребром: желаете ли быть на престоле самодержавной императрицей или сидеть в монашеской келье, а друзей и приверженцев ваших видеть на плахах? Зная характер Елизаветы, можно предположить, что её не столько соблазнила императорская корона, сколько испугала манашевская реся. Мысль о том, что ей, возможно, придётся провести остаток своих дней вдали от костюмерной, фейерверка в шампанского и мужчин, была для неё невыносимой. Все остальные события развивались по традиционной схеме, Триумфальное появление Елизаветы в военном мундире в гвардейских казармах, речи о засилье немцев, аресты политических противников, допросы колеблющихся. Фльдмаршал Лоси, служивший ещё Петру, вошёл в русскую историю не только благодаря своим многочисленным победам над шведами, но и из-за блестящего по находчивости ответа данного им посланнику царевны, когда тот его разбудил в ночь переворота. На вопрос: "К какой партии вы принадлежите, шотландец?" спросонок, не зная, что происходит, тем не менее безошибочно ответил: "К ныне царствующий". Когда гренадеры Преображенского полка попросили Елизавету Петровну принять на себя почётный чин капитана их роты, она не только с удовольствием согласилась, но и даровала дворянское достоинство всем состоящим в её роте, а вдобавок пообещала наделить каждого из них имением с крепостными. Таким образом, в результате переворота в России стало на целую роту больше счастливых людей.